Дорога на Велесберг. Ветер гнал над степью запахи трав. В воздухе словно метались разноцветные знамена, даже в глазах рябило. Я сказал об этом Игорю, но тот лишь усмехнулся. Чтобы унюхать, что ты чуешь, надо собакой родиться. По-моему, воняет гарью. Гарь я тоже чуял. От посадочной капсулы осталось грязно-черное, медленно оседающее полотнище. Там, где опоры впились в почву, Ленивыми багровыми гейзерами вспухал запах сгоревшей земли. Наверное, того, кто увидел бы это впервые, зрелище могло захватить. Цветные пятна в воздухе дрогнули, исчезая. Так гораздо лучше, только рот быстро пересыхает. Но я привык. Не посоветую, правда, медикам из центра совершенствования подходить ко мне с предложением об активации генов моим детям. Могу и не сдержаться. А в общем, я привык. Игорь неторопливо поправлял одежду. Особо аккуратным видом он никогда не отличался, а сейчас был встрепан до нельзя. Порванная на спине для вентиляции рубашка выбилась из обрезанных чуть ниже колен брюк. Сами брюки представляли собой шедевр роддерской моды. Правая половина из джинсовой ткани, левая из металлизированного вельвета. На груди, на тонкой серебряной цепочке покачивался амулет, настоящий автоматный патрон второй половины 20 века. Зато волосы были очень тщательно разделены на семь прядей и выкрашены в семь цветов. Игоря можно было сходу снимать для передачи роддеры «Новые грани старой проблемы». Впрочем, кажется, он пару раз в ней снимался. Игорь поймал мой взгляд, подмигнул, но ничего мне не сказал. Скосил глаза на нашего нового спутника. Тот неловко выбирался из люка капсулы. «Эй, как тебя? Рыжик?» Рыжик повернулся. Быть ему теперь «Рыжиком навеки вечные». Если Игорь дает прозвище, оно прилипает намертво. Да в новеньком и действительно было все необходимое. Солнечно-рыжие волосы, быстрый, чуть хитроватый взгляд и такая же немного лукавая улыбка. «Меня зовут Дэйв, а вас?» «Ха!» Имя у него тоже было «Рыжее Солнечное». По-русски Дэйв говорил неплохо, только слегка нажимал на гласные. «Не-е-е-е», дурачись протянул Игорь, – «тебя зовут Рыжик. Его Чингачгук, можно Миша», – докончил он, увидев мой вопросительный жест. «А я Игорь». «Просто Игорь?» «Да, новенькому палец в рот не клади». Он смотрел на Игоря так, словно придумывал ему кличку. «Просто Игорь. Тебе сколько?» Дэйв смущенно пожал плечами, словно не знал, что ответить. Зависшее в зените солнце сверкнуло на золотом кружке, приколотом к его травянисто-зеленой рубашке. «Одиннадцать?» «Ясно. Знак давно получил?» рыжий глянул на кружок. «Недавно. Утром». «Вот дает!» Даже Игорь такое сообщение лишило иронии. «Получил и сразу слинял. А родители? Сцен не устраивали?» «Нет. Они, кажется, даже обрадовались». Игорь замолчал. Потом заговорил снова, и я обалдел. Таким неожиданно мягким, дружеским стал его голос. «Ты держись пока с нами, Рыжик. Мы с Мишкой Роддеры старые, опытные. По три года по дорогам болтаемся. А вам сколько лет?» Игорь засмеялся. «Учти, Рыжик, мой вопрос о возрасте был провокацией». Роддеры на такие вопросы не отвечают, в лучшем случае говорят, как давно получили самостоятельность. Но ради знакомства скажу 13. И еще. Спрячь свой знак. Роддеры это на показ не носят. Я усмехнулся, глядя, как торопливо снимает рыжик свой золотой кружок. Знак делают из позолоченного титана, запрессовывая внутрь идентификатор и оттискивая на поверхности слова. «Достиг возраста персональной ответственности». На обороте имя. Игорь повернулся ко мне. «Ну что, Чингачгук, пойдем в горы?» Горы неровной гребенкой тянулись к горизонту. Обмазанные синеватым снегом вершины заманчиво поблескивали над темной каймой деревьев. Там в горах сосны по двадцать метров. И никаких запахов, кроме снега и хвои. «Далековато», — небрежно произнес я, уже зная, что пойдем. «Километров сто с гаком». «Куда нам торопиться с -то, Роддером?» «Мы с Игорем понимающе смотрели друг на друга. Игорь знает, каково мне. Иначе бы мы не проводили половину года в горах». «Да», — повернулся я к Дейву, «мы же забыли тебя поблагодарить, Рыжик». Назвав его так, я невольно смутился. Не люблю кличек. Но Рыжик, похоже, уже привык к новому имени. «Точно», — подхватил Игорь, «ты нас спас, а то сели бы мы в лужу». Он был прав. В пассажирском салоне страта лайнера могла поместиться великолепная лужа, в которую и уселись бы два самонадеянных роддера. Салон тянулся широченной стометровой трубой, залитой мягким оранжевым светом. В четырех креслах дремали, слушали музыку и смотрели телешоу «Редкие пассажиры». Лайнер летел полупустым, как и положено рейсу из Флориды в самом начале курортного сезона. Мы с Игорем сидели рядом со стеклянной кабинкой диспетчера, установленной в середине салона. Наверное, близость к ней и навела Игоря на мысль покинуть самолет. Когда бархатный голосок стюардессы объявил из спинки кресла, что через 15 минут лайнер пролетит над скалистыми горами, Игорь легонько толкнул меня в бок. Я замычал, не раскрывая глаз. Хотелось подремать. Всю ночь мы шли по обочине дороги, добираясь из города в аэропорт. Проходящие машины иногда тормозили, сигналили, но мы упорно шли дальше. Настоящий роддер не садится в автомобиль без крайней необходимости. Из одной машины, сигналившей особенно настойчиво, нас даже беззлобно обругали. Теперь я хотел спать, а Игорь неумолимо тормошил меня. «Чинга! Большой змей! Ну, Мишка!» Я вопросительно посмотрел на него. «Давай возьмем капсулу и смотаемся». Зачем? Просто так. Вся прелесть поступков просто так в том, что их не надо объяснять даже себе. Давай. Мы поднялись из кресел. Как всегда после резкой смены положения запахи ударили по мне с новой силой. Прежде всего запах самолета. Трущийся металл, Гнущаяся пластмасса, искрящие контакты, подгорелые изоляторы, потекшая смазка, свежевыкрашенные панели и еще тысячи знакомых и незнакомых запахов сливались, к счастью для меня, в единой, воспринимаемой как шершавое, скрипящее фиолетовое пятно над головой. К нему можно было легко привыкнуть и перестать замечать, но вот аромат резких французских духов, плывущий от женщины в конце салона, оказался неизбежным и неуничтожимым. Он бил прямо в подсознание жаркой багряной волной, и стоило большого труда вынырнуть из нее, вновь думать спокойно и без усилий. «Прошу выделить нам капсулу для посадки в пролетаемом районе», вежливо сказал Игорь диспетчеру. Тот оглядел нас, и я почувствовал, как темнеет его запах. В кровь выплеснулись стрессовые гормоны, на коже проступил незаметный для глаз пот. На каком основании? Будь на нашем месте взрослые, диспетчер и спрашивать бы не стал. Что ему, капсулы что ли жалко? Но к Роддерам у многих отношения мало доброжелательные. Игорь вздохнул и вытащил из кармана свой знак самостоятельности. Я свой. Пассажиры, сидевшие поблизости, уже посматривали на нас с любопытством. Еще бы. Два мерзких, грязных, скандальных роддера требуют, чтобы им, как порядочным гражданам, дали капсулу для индивидуальной посадки. Как мне кажется, серьезных оснований для высадки у вас нет. Я понимал диспетчера. Перед ним стояли два пацана. Один в диком костюме с разноцветными волосами, загорелый и с Другой поаккуратнее, не люблю выкрутасы в одежде, со светлыми волосами, меня тошнит от запаха краски, светлокожий, ко мне загар плохо липнет. Но все равно роддер. И эти роддеры из пустой прихоти передумали лететь в Токио и решили высадиться у подножия скалистых гор. Увы, капсула дается лишь при наличии веских причин. Или если ее просят не менее трех пассажиров. Поединок кончался не в нашу пользу. роддоров оскорбили и публично продемонстрировали остальным пассажирам их беспомощность. Теперь речь шла уже о том, чтобы спасти лицо. Игорь с надеждой осмотрел салон. Но никого похожего на Роддера не увидел. Лишь в рядах в пяти от нас сидел мальчишка. Но уж слишком ухоженный, домашний был у него вид. На всякий случай я кивнул ему. Мальчишка кивнул в ответ и встал. Пошел по проходу, касаясь рукой знака на груди, словно боялся, что тот может исчезнуть. Я успел лишь заметить, что мальчишка рыжий и совсем маленький, не больше одиннадцати лет. Я тоже желаю сойти с самолета здесь. Проголодались мы лишь к вечеру. Как раз перед тем, как Игорю пришла в голову идея о капсуле, в самолете разносили обед. Весь день мы бодро шагали по степи, временами устраивая привалы, болтая, рассказывая разные смешные истории. Говорили в основном мы с Игорем. Рыжик слушал и нерешительно улыбался. Наконец он осмелел и рассказал историю про девчонку, решившую обмануть тест-компьютер и пораньше получить знак самостоятельности. История была с бородой, но мы сделали вид, что не слышали ее раньше. Рыжику сейчас тоскливо, это мы понимали. Солнце уже коснулось горизонта, когда Рыжик взмолился. «Ребята, давайте зайдем куда-нибудь перекусим!» Игорь засмеялся. «Куда?» Вокруг нас простиралось бесконечное степное море. Трава, мелкие синие цветочки, чахлые кустики. Воздух тихо звенел. Какие-то насекомые устроили вечерний концерт. Из-под ног иногда вспархивали птицы. Настоящий рай для энтомологов и орнитологов, желающих изучить степь в ее первозданном виде. Вот только кафе или бутербродный никто поблизости не предусмотрел. «А куда же мы тогда идем? Здесь что, нет ни одного дома?» Игорь взглянул на меня. Я на нежно-розовой облакадре, фующей в потемневшем закатном небе. «Откуда-то справа тянуло домом». Теплым, недавно испеченным хлебом, жарящимися котлетами, горючим для флайера. Но идти туда мне не хотелось. Какое-то шестое чувство предостерегало. Не знаю, самым беззаботным тоном ответил я. С сомнением хмыкнув, Игорь достал из кармана две маленькие плитки шоколада. С одной хитро смотрел утенок Дональд с шоколадкой в клюве, на другой был изображен Микки Маус». У него шоколад выглядывал из плотно сжатого кулачка. Вид у мышонка был воинственный, отдавать сладости он явно не собирался. «Питайтесь!» – тоном заботливого воспитателя в детском саду, сказал Игорь. Мы с Рыжиком одновременно разорвали обертки шоколадок. Микки на моей зашевелился, разжал ладошку. Глаза у него засверкали, тоненький, знакомый по тысяче мультфильмов, голосок произнес – И я, и все мои друзья любим шоколад с орехами фирмы Байлейс. Запись кончилась, Микки Маус на картинке опять замер. Шоколадку мышонок протягивал вперед. Даже на рисунке она выглядела аппетитно. А у меня молчит, обиженно начал Рыжик. Но его прервал пронзительный возглас Дональда. Микки прав, но шоколад медовый фирма Байлейс поставляет даже астронавтам десантного корпуса. Игорь задумчиво произнес. «А ведь они упрятали в эти обертки не только динамика-синтезатор речи, но еще и блок сопряжения. Будь у нас побольше шоколадок, рисунки переругались бы, выясняя, какой шоколад вкуснее». Рыжик засмеялся, наверное, представил себе ругающиеся обертки. Игорь же продолжал. «Чтобы придумать и производить эту ерунду, десятки людей годами возились с микросхемами, изобретали рисунки, движущиеся на обычной бумаге». «Это жидкокристаллический рисунок», – вставил Рыжик. «Я читал». «Я тоже. Ты бы хотел лет пять просидеть в лаборатории, учат Дональда раскрывать нарисованный клюв и ронять нарисованный шоколад». «Нет. И я не хочу. И Мишка. Потому мы здесь, в степи». Потому мы роддеры, люди-дороги, бродяги и путешественники. Мы не занимаемся бесцельной работой, не делаем вид, что нужны этому миру. Мы просто живем. Игорь завелся, я это почувствовал. Сумрак, легкий ветерок, треплющий его семицветные волосы. Новый, ошеломленно внимающий слушатель. Потому снова и снова люди бросают дома и выходят на дорогу. А все дороги сливаются в одну, имя которой — жизнь. Потому... «Потому мы будем ночевать под открытым небом», — вставил я. Игорь обиженно замолчал. «И, кажется, под дождем», — уточнил Рыжик.